«Я вижу даже без шаманов, что настала счастливая луна, и пора повести войско на запад», — громко сказал Чингисхан, и, повернувшись, стал медленно подниматься выше на гору. За ним последовали его телохранители, и кольцом окружили то место на горе, где Чингисхан пожелал остаться один со своими думами. Поднявшись еще выше по склону горы, Чингисхан увидел на площадке над обрывом костер. Около него сидел мальчик и раздувал небольшим ручным мехом угли, на которых лежала раскаленная полоса железа. Тут же, на корточках, старый монгол поворачивал полосу клещами и держал наготове для ковки кузнечный молоток. Кто ты? Спросил Каган. Я кузнец Хори из Тумена-Джебе-Найона. Зачем ты здесь? Я изготовляю закаленные иглы для стрел. Они сгибаются от ударов железа и пробивают самую прочную броню. Разве, изготовляя такие неотразимые стрелы, я не помогаю тебе? — Хм... Ты дельно говоришь, — заметил Чингис-Хан. А почему ты работаешь здесь, на горе? Здесь на горе много смолистых корней, дающих жаркое пламя. Да если признаться, так отсюда с горы я вижу далеко степи, в той стороне наши родные кочевья. Что ты болтаешь? Отсюда наших кочевьев не увидать, они далеко. Разве степные дали не одинаковы? Я смотрю в родную сторону, и легче делается сердцу. А этот мальчик — твой сын? Был китайчонком, а теперь стал сыном. Я с тобой, великий каган, ходил в Китай и там подобрал брошенного ребенка. В седле я его и вырастил. Он стал мне помощником в кузнице. Где же твоя кузница? Она вся со мной на седле. Вот молотки, а кусок железа сойдет за наковальню. Мях я прячу в мешок и везу его на втором коне, где сидит и мой сын. — А кони? — Добрые. Крепкие у тебя? — Очень уж старые мои кони. Сколько я с ними сделал походов. Когда мы придем в Бухарские земли, там я выберу себе крепких коней, да еще несколько рабов-молотобойцев. Будешь хорошо драться, так и целый табун коней будешь. Какой я теперь воин? Я сильно изранен. Для боя я уже мало горжусь. А вот ковать ножи и наконечники стрел — это мне привычная работа. — А скажи мне, великий хан, долго ли еще мы будем здесь стоять? Наш тумен Джебе-Найона голодает и ест своих коней. Пора бы двинуться дальше. Чингисхан начал сильно сопеть и отдуваться. Это был плохой признак. — Нет, сперва скажи мне, хори Что, если весь тумен Джебена и Йона ушел вперед, и его уже двенадцать дней здесь нет? Так ты поедешь по степи его догонять и спрашивать у встречных бродяг, не видел ли кто из них Джебена и Йона? Если все нокеры начнут бродить вокруг лагеря, у меня тогда разбредется все войско. Кузнец затрясся и упал ничком на землю. Приказываем этого кузнеца хоря отвести в мою... Тысячу и посреди курения дать ему двадцать палок по пяткам, чтобы они у него зачесались. Послать немедленно разъезды вокруг лагеря, выловить тех нукеров, которые шатаются, отбившись от своих сотен, а имена их сотников и тысячников сообщать мне, я им всем назначу наказание». Чингисхан оттолкнул кузнеца, который хватал руками его большую косолапую ногу, и медленно стал подниматься по каменистой тропинке. Он остановился. Я буду здесь беседовать с небом об удачном походе, поставить кругом горы стражу, чтобы никто моей беседе не помешал. А затем Каган направился дальше к вершине горы.